Античные источники об участии кентавра в Троянской войне ничего не сообщают. Но ещё до прихода на Русь этот знаменитый сюжет уже столько раз был переведён и пересказан через посредников, что появлению новых персонажей удивляться не приходится. Поэтому для русских читателей кентавр участвует в Троянской битве с самого начала, то есть со времени популярности этой истории на Руси, это XVI-XVII века. Рассказывается, как царь Епистрон, Епистроп привёл на подмогу царю Приаму дивного стрельца, кентавра, который подстрелил из лука множество вражеских воинов. Испуганные кентавром греки обратились в бегство, но знаменитый герой Диамит, Диамет, поразил его насмерть мечом. В 16 веке история попадает в состав иллюстрированного лицевого летописного свода. Текст содержит массу подробностей, взятых из переводного оригинала, в том числе об этом кентавре. У него устрашающий, горящий взгляд, и всё лицо будто пылает багряным цветом. Более того, в книге история чудесного стрельца попадает дважды. Прерываясь другим произведением о Трое и затем возобновляясь, и Кентавр изображается неоднократно разными миниатюристами. Лицевой летописный свод, огромный, многотомный труд, над созданием которого работало множество людей. На одних изображениях стрелец полностью покрыт шерстью, как и следует из текста, на других только в нижней части. В 17 веке текст о Троянском стрельце продолжает странствовать из рукописи в рукопись. К концу столетия перерабатывается для подготовки печатного издания, и уже в 18 веке неоднократно выходит в виде книги. Популярность этой истории была, судя по всему, огромной. Выписки уже из печатной Троянской истории продолжают делаться для личного пользования, причём разных переписчиков особенно интересует кентавр. В одной из рукописей XVIII века с пестрым набором текстов есть несколько таких выписок, вот одна из них. «На бране троянской бысть дама-стрелец дивный, ведом вниз беконь, а вверх человек». Что за дама? Автор представляет себе амазонку или кентавра-женщину. Вопрос сложный для такого лаконичного текста, тем более что иностранное слово «дама» при указании на женский пол уже использовалось. Автор книги Естествословной в главе о кентаврах использует подробное описание, взятое как раз из Троянской истории, и называет знаменитого стрельца не Дамой, а Дамом. В одной из рукописей его имя искажено Дамк. Победитель кентавра здесь превращается из Диомеда в Дамиана. Пламенное лицо стрельца в рукописях уверенно перекрашивается в угольно-чёрное. Типичная для рукописного текста замена слова "червлёный" "красный". И спок при виде горящего взгляда кентавра выражается от первого лица, как если бы автор переписывал текст со слов неких очевидцев Троянской войны. Все эти изменения можно понять, но откуда же берётся странное имя кентавра? Сей кентавр и мутвит свой таков. Со главы до пупа яко человек, а от пупа конь и ноги четыре. И всюду бепокровенный, как верх так и низ от пупа, волосы конские. «Лице още и человеческое, но черно, аки уголь зажжен, и конское ту своих изношах уржание. Аче им светлее огненного света. Зани, аки, два пламени, огненные являху. Зрящим же нам вели страх и ужас бывает. Иногда являются от тех неции и вооруженные, тотчую, кроме всякие воинские брони, оружие же их лук и стрела». От сих дивных человек приведён бысть и пестропом царём эфиопским на войну брани троянской, дивный он и стрелец. Дам именно ланный, кои убиен бысть на брани от греческого князя Дамиана. Книга естествословная. Дамам кентавра крестили именно русские переводчики. Имя попало в рукописи из издания троянской истории XVIII века. В оригинальном латинском романе перед словом Стрелец стояло неопределённое местоимение, оканчивающееся на дам. Оно и было принято за имя собственное, и при переводе получился рассказ о том, как царь Ипестроп привезе же с собою и дама стрельца дивного. Видимо, косвенный под дер дама и дал жизнь таинственной даме в другой рукописи. В русскую культуру троянский стрелец уверенно входит через список героев, побеждённых знаменитым Диомедом. Такие списки «Кто от кого побиение, суть» печатались в качестве приложений к основному тексту, а затем информация из них попадала в отдельные тексты, словари. Несмотря на гибель дама на поле брани, он все-таки остался в сердцах многих читателей. Если в стихотворении Гумилева «Змей» похищенные красавцы трагически умирают в пути, не добравшись до пышного дворца, то в средневековых текстах именно чудовище и другие удивительнейшие существа не могут жить в неволе или даже просто в человеческом мире. Эта идея звучит в легендах о птицах, вылетевших из рая, о глубоководных ядовитых рыбах. Люди находят лишь их бездыханные тела и никогда нам не увидеть вживую этих странных созданий. Дикие кентавры и онокентавры тоже вписались в эту красивую историю, вопреки своему воинственному духу. По свидетельству средневековых сборников о животных, Кентавры предпочитают свободную жизнь неволе. В Александрии, популярном на Руси переводном романе об Александре Македонском, со множеством фантастических событий, есть подробный рассказ о том, как легендарный полководец изловил и подчинил себе нескольких кентавров. Эти кентавры, называемые в рукописях исполинами, были отличными бегунами и стрелками. А вот биться на мечах и копях их пришлось специально обучать. Впрочем, и в этом искусстве кентавры могли бы превзойти любого витязя. Но проект Александра по включению кентавров в свою армию провалился. Оказалось, что эти богатыри погибают от дуновения ветра. Едва они покинули пределы своей земли, как все до одного умерли от холода. Шесть день оттуда пришедшие, и тот человеческий и на них восташа от пояса конь, а горе человек, и же суть испалине. Из сих множество, много их на Александра наехаше. Стрел же их гвоздие и мяху от камня до манда. Из сих видев Александр к македонянам рече: Створитеми хитрость, да яко от сих многие ухвативши в Македонию ведём. И около своего воинства ров глубоко скопать и повеле, тростием и травою покрыть и повеле, и иным поманить и повеле. Они же на бой приедоша и ухищрения словесных человек не разумеша. Александр же с воинством своим много от них уби, и много от них живых ухвативши, и сих повеле кормите, и в оселенную их извиде. И так они борзи бяху, як оничтожи на земле не ухожаши их, и стрелцы нарочите бяху, як оничтожи руками своими по грешаху. И сим Александр повеле оружие сотворите». и с стрелами, и с мечами всех научи ходити, и много ему нарати помогаху. Як да их во вселенную привиде, и ветру на них дохнувши студену, и вси помроша». Александрия. Физиология Дамаскина-Студита, распространен на Руси с 17 века, и хроники Конрада Лекостена с 16 века, про кентавров сказано, что они в принципе не могут быть приручены. безотносительно военных операций Александра. Якобы в неволе кентавроид отказывается от пищи, поскольку сознательно предпочитает смерть. Интересно, что в более исправном списке хроники эта мысль выражена гораздо чётче, тогда как по текстам физиолога можно решить, что проблема состоит скорее в прокорме экзотического животного. И в одной из рукописей вместо рабства написано даже про какое-то барабашение. Отнюдь жизнь и не хочет, За ней ничтожеас не дает, И тем образом умирает. И лучше снит смерть свою, Нежели порабощену Быть от рук человеческих» Хроника Лекостена, XVII век. Як даже емлюд его человече, Отнюдь жить и не может, За ней ничтожеас не дает И таким образом умирает. И лучше им и смерть свою, Нежели порабощену Быть от рук человеческих. физиолог домаскина студита Возможно, эта трагическая легенда развелась ещё из ранних греческих переводов. В Александрийском физиологии, период 13-15 веков, есть несколько путанное иносказания. Колеблющийся грешник, он и кентавр, пока он в церкви, остаётся похож на человека, но выйдя из неё, духовно удалившись от неё, погибает. В греческом тексте о накентавра не погибают, а убивают, губят других вне церкви. Но так получилось при переработке, что русские о накентавры погибают сами. Оторвавшись от церковного контекста, они могли сохранить этот трагический шлейф. На этом удивительные особенности кентавроидов, конечно, не заканчиваются. Есть, например, такая информация: кентавр никогда не ходит, как прочие животные, но всегда бежит. А если устанет, то останавливается и дышит тяжело, совсем как человек. Это снова немного напоминает поверья о райских птицах, которые всегда в движении. У них, в принципе, нет ног, чтобы сесть на землю. В физиологах в главе про оне кинтавров с аналогичным текстом слово присно всегда сменилось на прямо. Получилось, что кинтавроид ходит не как все, а бегает по прямой. Это явная ошибка, соотносится со сведениями из другого источника. Легенд о Соломонии и Китаврасе. Совершенно иного происхождения книжный персонаж по имени Китаврас ходил только прямо и даже сшибал дома, если они оказывались у него на пути. Более близких к народу кентавров, рисуемых на корабьях и других предметах в качестве украшения, часто называют полканами. Этот кентавроид на самом деле был похищен из рыцарского романа. А нижняя часть его тела исходно принадлежала псу, но он слился с более традиционным боевым кентавром и попал в повесть об обеве королевиче, чем заслужил большую народную любовь. Сам чёрт связал верёвочкой. Сатир и кентавр не только попадают в одни и те же книги в качестве чудес мира, достойных изумления, но и участвуют в сюжетах вместе. Средневековые сочинения об устройстве мира описывали таинственные экзотические народы гуртом. По соседству оказывались манкикоры и махноты сатиры. роги кентавроиды с оленями рогами и падесы с потомеями, сочетающие конские и человеческие части. Диковины и названия постоянно искажались, а монстры за счёт этого приумножались, потому что очередной редактор, собирая сведения для своего нового сборника, заимствовал одного и того же персонажа дважды, встречая его в разных книгах под разными названиями. К 17 веку всё чаще кентавр становится в пару с сатиром. Один из них словно ведёт за собой другого. Например, Семён Полоцкий в 1667 году создаёт геральдико-эмблематическую поэму Орёл российский, в которой обыгрывает знаки зодиака. Дойдя до описания Стрельца, которого на Руси в зодиакальном круге обычно изображали кентавром, по греческой традиции, поэт вспоминает и о сатире. Сатира на звёздном небосводе нет, при том, что споры о правильном количестве ног у звёздных стрельцов всё-таки велись. Но Семион в духе имблематической астрологии пишет, что небесный Стрелец будет мирным символом, добрым слугой, тогда как на земле ему подобало бы охотиться на зверей, подобно Диони и сатирам. Иногда кентавра с сатирами подменяют друг друга. В 17 веке Виниус переводит на русский язык басню о кентавре и жене. Сюжет довольно незамысловатый. Кентавр пристаёт к купающимся девицам и даже хватает одну. Но она предпочитает умереть, нежели достаться ему. Но на гравюре к зданию Басин Виниуса 1712 года изображён классический сатир с рожками и на двух ногах с копытами. Источник этой картинки западноевропейская гравюра, и сама история подходит скорее сатиру, то есть персонаж мог смениться во время странствия сюжета. Но надо понимать, что неправильная картинка не всегда обозначает замену персонажа. Зодиакальные стрельцы в образе сатиров фигурировали в искусстве Возрождения. На русских миниатюрах XVIII века неоднократно изображалась встреча святого Антония с сатиром, где рогатый козлоподобный сатир твёрдо стоял на четырёх ногах, всё ещё оставаясь с собой. Сатир и кентавр открывают раздел о чудовищах в книге Естествословной. Хотя сведения об этой парочке автор почерпнул из разных источников. Основное описание кентавра взято из печатной книги о Троянской войне, а описание сатиры из сборников с рассказами о диких народах. Тем не менее, автор их соотносит. В финале второй главы говорится, что оба человека, подобных дива, есть в житии Павла Фивейского. Действительно, Иероним Стридонский, IV век, писал о том, как Антоний Великий в поисках Павла Фивейского набрел на диких зверей, проявивших перед ним разум и кротость. В середине было два совсем странных существа: кентавр и сатир. Кентавр, хотя и человека подобиен, всё-таки оказался диковат. Он не мог членораздельно говорить, но указал путь рукой. А сатир по-человечески объяснил, что он простой смертный, которому в древности язычники поклонялись как богу, и затем попросил у святого молитв за свой народ. Этот удивительный рассказ не только не был отвергнут в древней Руси, Но даже оказался на церковной фреске Спасопреображенской церкви Ефросинева монастыря в Полоцке в XII веке. И попал в знаменитое собрание житий святых Великие минией чети XVI века. И се узрет человек и коню подобно. Его же словотворцем и покентаврон про наречи. К нему же дерзновенной рече Антоние никак уже сився, в коем месте раб Божий живёт. Зверь же преклонився о славесе и немоги гласом рещи, рукою место показавшие и на поле те чаши. Узре и на зверя человечье естество в ним, козлие ноги имея и роги на главе. Сего же зрению удивляйся, Антоние, верую несуменную во оружие сый, без страха вопрошаше являемая. Кто еси и, и откуду? Отже мертвец быть и глаголоше, и един от живущих в пустыне. Их же наставлением Сатира именуемым, служити из волеся. Мольбу же к тебе приношаю от стада моего, да о нас к обчему владыце помолишься. Несть бы место нам оставлено, ибо Христово царившу во вся земли изыде вещание его. Великие минеи чети. Встреча Антония великого с Павлом Фивейским стала сюжетом русской гравюры 1626 года. на которой сатир и кентавр тоже изображены. У эпо кинтавра нет рук, но гораздо более странно, что перед нами женская ипостась, никак не оправданная текстом. В физиологии Домоскина студии XVIII века в качестве иллюстрации к рассказу об онокентаврах тоже изображена женщина-кентавр, правда, с руками. Такие несостыковки учёные объясняют заимствованием, перерисовкой изображений из других текстов. Иногда не совсем подходящих по смыслу, за не имением более точной иллюстрации. Но важно, что иллюстратор соотносит изображаемых чудовищ, и в ряде случаев именно кентавр женского пола выступает главным представителем вида, хотя тексты этого не оправдывают. На старинных русских изображениях поза персонажей, положение рук, ног, пастей говорят гораздо больше, чем выражение лиц. Перед Антонием Великим сатир стоит в классической позе внимания. Одна рука согнута и прижата к груди, другая протянута к говорящему в этот момент святому. Указующий перст Антония означает наставление, говорение. И пакентавресса за неимением рук не может принять соответствующую позу, но в знак внимания и уважения она преклоняет колено. Стасунок сатиров, стоящих за спиной собеседника святого Антония, напоминает миниатюры из древнерусских космографии и хронографов, сочинений об устройстве мира. Жесты не совсем совпадают, но сходство в расположении диких сатиров и житейных сатиринят как они подписаны на гравюре. Говорит о том, что художник мог ориентироваться на ранние миниатюры. Знаменательно, что кентавроиды и иногда и сатиры в самых разных сюжетах изображаются с типовыми жестами. Обычно фигура размещена в полоборота. Обе руки согнуты как будто просительно, или дальняя от зрителя рука простёрта, словно указывающе. Вероятно, авторы художественных произведений ещё в древности делавшихся образцовыми Закладывали в этот жест нечто конкретное. Например, указание пути Антонию Великому или покаяние. Но при перерисовке необычного существа для новых иллюстраций жесты позы могли воспроизводиться механически, и связь с сюжетом терялась. Вихры и бороды указывают скорее на демонизм, чуждость средневековому читателю всех этих странных народов, тогда как их жесты благочестивы. Вероятно, потому что в историях, для которых делались их изображения, Кто-то из знаковых персонажей вступал с ними в контакт. Если не вездесущий Александр Македонский, то христианские проповедники. Кажется, позитивный посыл, заключённый в жесте и пантентавра, подразумевается и в тексте букваря 1693 года Кареона Истомина. По крайней мере, это созданное животное характеризуется в контексте тезиса о хвале творца всякой тварию. Чудовище в качестве действующих лиц жития христианского святого Дивные существа, но не демоны, скорее помощники. Явление поистине чудесное. В 17 веке кентавр и сатир потихоньку начинают исчезать из жития Павла Фивейского, чтобы не сбивать народ с толку неоднозначными персонажами. В поздних рассказах Антоний встречал лишь диких зверей. Но всё-таки в древности появление этих чудовищ закономерно смущало авторов. Поэтому не использовали исторический довод в качестве доказательства своих слов. Раз всё приключившееся с Антонием Великим было на самом деле, то чудищем обеспечена долгая жизнь. А сем же звери до да никто же мнит неверно быти, за ней при царе Константине в Александрии явисе видение всему народу. Его же тело умершу остали се доне да скоро соединит и к царю в Антиохию послася. Великие минеи чети. Все животно при царе Константине или диво сатир жив В Александрию приведён бысть великое всему народу удивление. Ег даже из ше тело его до да Небес огниет, солею осалиша и в Антиохию для ведома к царю послаша. Книга естествословная. Конрад Лекастен в 16 веке утверждал, что и сам доктор святый Иероним видел сатира. Нескоро слово человечка с длинным носом, козьлиными ногами, рогатого страшного Якобы Ираним Стридонский присутствовал при встрече Антония и Сатиры. Антоний перекрестился, но чудище не исчезло, а объяснило, что оно собой представляет, и посетовало, что язычники обзывают его народ дикими людьми. По крайней мере, так это понял русский переводчик. Доктор Святый Ираним о тех людях пишет: Видел человека невеликого с долгим носом, у него и чело страшно, и родина в главе. который до пояса человек, а от пояса козёл. А святый отец Антоний тут же был и перекрестився, того чуда спросил, кто он таков есть. И он отказал. Аз де смертин, един, который живут на пустых местах. И поганые люди за посмех нас дикими людьми зовут. Хроника чудес. Уже в античности, когда чудовища были разжалованы из мифологических существ в дикарей и игру природы, Стали появляться рассказы о том, как реальные исторические лица сталкиваются с ними в виде трофеев, предзнаменований, подарков. Обычная земная женщина могла ни с того ни с сего родить неведомую зверюшку, что толковалось как дурной знак для действующего правителя. В седьмой книге естественной истории плена старшего первого века помещены рассказы о странных народах и странных младенцах. Например, как в Египте родился и сразу погиб Кинтаур. тела которого законсервировали при помощи мёда и доставили Цезарю Клавдию. Сравнительные жизнеописания I-II веков Плутарха содержат рассказ о поимке сатира легионерами Сулы. Известные сочинения, рассказывающие о диковинах с изложением природных и исторических казусов, приписывают Аристотелю. В древности существовало целое направление по сбору в тексте любопытных фактов, впоследствии названное парадоксографией. Ещё в античности удивительные сюжеты странствовали по авторским текстам и собирались в околонаучные своды знаний. В Средние века авторы продолжают собирать истории о рождении диковинных существ. Да и сами причудливые животные оказываются предметами коллекционирования в виде чучел, препаратов, статуэток-имитаций, часто, конечно, фальсификаций и рисунков. Подобный интерес возникает в России в 18 веке. Благодаря чему в Петербурге открывается кунст-камера. Под влиянием этого интереса к причудливым явлениям всё на свете смешивается. Недавно открытые обезьяны соотносятся с сатирами. Фантастические изображения толкуются с рациональных позиций, как реально существующие и жизнеспособные животные. Откровенно сатирические произведения, например, о том, как изловили чудище, похожее на епископа или императора, При переходе в другую культуру принимаются за реальные новости о монстрах и так далее. Кентавры и сатиры то и дело появляются среди диковинок. И один из таких рассказов пристраивается к рассказу о странствиях Антония Великого. Вероятно, эта связка возникает у Иеронима Стридонского, хотя в русских рукописях факты чужой истории искажаутся. Царь Константин превращается в более понятного Константина. который якобы был современником погибшего и забальзамированного сатира. Это свидетельство становится доказательством существования сатиров на несколько веков. Даже исчезнув из жития, оно все еще оставалось в сборниках о животных, откуда наверняка попало и в книгу «Естествословную». Во второй половине XVIII века подобные рассказы отправляются в развлекательную литературу. Забавные лубочные листы содержат красочные изображения и описания всяких заморских диковинок, Нередко почему-то из Барселоны. Лубок с сатиром с одной стороны изображает очередного уроца. Его шуточное раешное описание, в котором значительно приумножен монструозность существа, составляется по картинке, а само изображение, видимо, имеет западноевропейский источник. С другой стороны, этот народный сатир всё больше напоминает кота, хотя и очень крупного. О чём говорит и его описание, и особая диета, странная для неукротимого чудовища. Хлеб с молоком. Из Испании газетаю уведомляет, о сей фигуре всем объявляет. Некоторый иностранный человек привёз с собою в Барселону град сатира, которая уродливая фигура привлекает много зрителей. Сие животное имеет голову, лоб, глаза и брови человечьи, уши тигровы, щёки красные, кошачьи усы, козью бороду, львиный рот, в коем вместо зубов видна костяной абат. и руки подобные человекам, только по самую пясть покрытые волосьем разных цветов, так как и по всему телу. Он вечиною будет 5 футов и 3 дюйма, и ест только хлеб и молоко. Подпись с лубочной картинки. Глава 7. Сирины сирены. Сегодня сиреной называется чудесная птица, по братиям алканоста, а сиреной русалочка или таинственная дева на скале. Но так было не всегда. Исторически это один и тот же персонаж. Окончательно распавшись на женщину-рыбу и женщину-птицу, довольно поздно. На Руси в XVIII веке сирены и сирены свободно заменяли друг друга в рукописях, а в народной культуре это замещение продолжалось на пару веков дольше. В деревянной резьбе XVIII-XX веков Изначально корабельные, но впоследствии перешедшие на наличники и фризы крестьянских домов, забавные парные персонажи фараон и фараонка, они бывают подписаны, имели рыбьи хвосты. Но и люди-птицы, например, на пряничной ферме могли подписываться фараон. Понимание, кто есть кто, пришло уже в эпоху авторских художественных текстов и обширных литературных заимствований. Собственно, из античности сирены были взяты в виде птиц. Но поскольку они обитали где-то посреди океана и причиняли неудобство мореплавателям, их связь с водой иногда проявлялась во внешности с помощью рыбьих частей. Пока сирены эволюционировали из птиц в рыб, на них могли влиять и другие, уже собственно морские персонажи, состоящие из человеческой и рыбьей частей. Эти монстры с западноевропейских карт и из их текстовых описаний это необычно изображённые реальные животные. Например, на русалок бывают похожи дельфины. Это аллегория водной стихии античной византийского происхождения. Это апокалиптические чудовища и демонические существа. То есть персонаж, которого сегодня назвали бы русалкой, женщина с рыбьим хвостом, то и дело появлялся в древнерусской культуре, но по происхождению это могли быть совсем не родственные чудища, завезённые в разное время и разными путями. К этому винку чудесных существ Стоит добавить и местных русалок, у которых, как известно, вообще не было ничего от рыбы. Отечественные фольклорные русалки это не единственный вариант их названия. Женщины и дети, погибшие нехорошей смертью, не обязательно в воде. Сыны убийцы, проклятые и некрещёные и другие. Реже такие существа осознавались как жёны и дочери чертей или водяных, то есть особый народ. Славянские русалки вовсе без хвосты. Они прекрасно бегают, а обитают чаще всего в лесу и в поле. Хвост отрастает у подобных персонажей совсем поздно, под влиянием романтических сирен, так что о них мы говорить почти не будем. Лучше полюбуемся отдельными представителями привозной русаловидной фауны. Венок русалок Русалки встречаются в русских рукописях, народных росписях, резьбе и даже на иконах. Самая монструозная из них русалка-людоед. Поскольку сирены это прежде всего чудовища, неудивительно, что они находят себе место среди опасных существ. В древности дикие звери съедали и убивали гораздо больше людей, чем сейчас. И средневековый человек вполне серьёзно опасался смерти от когтей льва или какого-нибудь малоизученного дракона, особенно если отправлялся в путешествие. Но перед страшным судом все умершие должны воскреснуть и предстать в своём первозданном виде. Поэтому на ряде икон есть сюжет о том, как земля и море в виде аллегорических женских фигур или животных возвращают тела погибших. Земля обычно сидит в окружении нескольких страшных зверей, из пастей которых торчат фрагменты человеческих тел. Набор этих людоедов очень разнообразен. Среди них встречаются и слон, и дракона, и птица с человеческим лицом. Некоторые русалки изображались в качестве вероятных обитателей какого-нибудь водоёма вместе с монструозными змеями и китами. Таких можно видеть на картах или на иллюстрациях к апокалипсису. На иконах, изображающих крещение Христа, в воде можно различить небольших рыб и водных млекопитающих. Да и сама аллегория моря, пришедшая из византийского искусства, Нередко восседает на рыбе или змее, а иногда словно срастается с ними телом. Так и получается очередная русалка. В 1870 году краеведом Голушевым в Богоявленском храме Мстеры XVII века был описан храмовый образ Богоявления, который наряду с традиционными рыбами содержит одну человекоподобную аллегорическую фигуру, видимо, аллегорию реки Иордан. Одно существо, напоминающее изображение тюленей в Древней Руси, двух рыб с типичными мохнатыми хвостами и отчетливый образ женщины-рыбы в качестве аллегории моря. На русалки могли появляться на иконах с этим сюжетом и по другой причине. Считалось, что крещение Христа происходило в том же самом месте, где некогда народ Израиля переходил расступившееся море, спасаясь от фараона. Затем воды сомкнулись и потопили преследователей вместе с войском. Согласно легенде, египтяне не погибли, а превратились в водяной народ. Поэтому русалок народной резьбы и называют фараонами. Эта легенда пришла на Русь через записки путешественников, из которых сформировались отдельные рукописные сказания. Сказания о переходе Черного моря, сказания московских купцов о рыбах. А из рукописи легенда попала в русский фольклор, соединившись с другими народными представлениями о море. Рассказывали, что у этого проклятого подводного народа есть женщины и дети, кони и дома, культура и хозяйство. Они даже пекут подводный хлеб, поэтому рыбаки могут иногда различать запах свежей выпечки, находясь в открытом море. Недалеко от Харькова был записан рассказ об обрядах фараонов. Они крестят детей, венчаются, и под водой у них есть свои священники. Во многих местах связь между этими существами и египетским войском уже совершенно потеряна. И фараонами называют тут топляников, в том числе недавних. Идея о том, что все земные существа имеют свои морские пары, хорошо известна русскому средневековью. Древней карты и рукописи украшены морскими существами, которые наполовину состоят из земного животного, но при этом имеют рыбий хвост. Морские зайцы, морские львы, морские козлы. Хорошо известные водные кони. Часто это никакие не бегемоты. а попытка художника изобразить невиданную речную лошадь в соответствии с ее названием. И вообще, ипокампы, лошади с хвостами рыб, пришлись очень кстати, когда потребовалось представить себе фараонову конницу, оказавшуюся на дне моря. Рукописи сказания о переходе Чермного моря содержат не только красивую легенду, но и сведения практического характера. Как из выловленного ипокампа сшить добротные сапоги? «А на конских рыбах конская шерсть, а кожа на них толста на перст, а ловят их, и кожи с них снимают, а тело мечут, а в кожах переды и подошвы подшивают, а воды те кожи не терпят, а в сухо на год станут». Сказание о переходе Чермного моря. Считается, что информацию об изготовлении иноземной обуви из кожи морских животных русские путешественники записали на основе своих наблюдений возможно, за каким-то реальным промыслом и запросов. Но представления о добротности рыбьего меха существовали на Руси и раньше. В средневековом романе Александр Македонский носил одеяние из рыбьей кожи. А ещё владел конской сбруей того же происхождения, которую ничем нельзя было перерубить. Виллами по воде. Был такой византийский император Маврикий с довольно несчастливой судьбой. Его правление с 582 по 602 год, согласно древним свидетельствам, сопровождалось всякими дурными знаками. Женщина родила чудище, на небе появилась комета и так далее. Видимо, уже позже подобные свидетельства о странностях, произошедших якобы в это время, в разных концах земли, умножались и сгруппировались вокруг имени несчастного правителя. Впрочем, византийские хроники нередко сообщали о чудесах, происходивших в эпоху правления различных императоров. В основе этой традиции лежит античная парадоксография. В повествовании о Маврикии из летописца Елинского и Римского есть особый раздел под названием Дивно, с описанием странностей, которые произошли за время его правления. Рассказывается о рождении в обычной семье загадочной русалки с признаками черепахи или моллюска, о шестилапом львовидном псе огромных размеров и тому подобном. Всё это, конечно, было не к добру. Дивно. Притом же на Детище роди в Константинеграде, безочью и безруку, в чесле кбе ему рыбий хвост приросл, в образ черепа кожная рыбы. И пёс родися о шести ногах, главу ему львов образ, бысть же превелизело. Так аж дий в Фракии Детище два родистася, один о четырёх ногах, а други о двою главу. Глаголют же неции отобразник «Не знаменуется благое в городях, и де же аще тако родиться» — летописец еленский и римский. Один из этих рассказов вышел за пределы хроники и стал достаточно популярным, попав в сборник о животных. Он известен как «История о двух птицевидных сиренах» из физиолога Дамаскина Студита. Однажды на рассвете в царствовании греческого царя Маврикия или Маврия в реке Нил было замечено два удивительных разнополых существа, с женским и мужским торсами. А ниже пояса они выглядели как птицы. Мужчина, по крайней мере, его верхняя часть, описан не менее привлекательным, чем его спутница. Волосы сирены в сирен, в разных рукописях эти существа называются последовательно по-разному, то ли чёрные, то ли рыжие. Дополнительно сообщается, что эти сладкоголосые монстры погубили множество людей своим пением. Ведь зачарованный человек следует за ними Словно за звуком дудочки крысолова и тонет в реке. Так, видимо, произошло и на этот раз. До 3 часов дня люди созерцали чудищ и слушали пение, а затем вошли в воду, не спасся даже епарх. В царство Маврития царя греческого некогда Убо со восхождением солнечным и Вестасия в реце Ниле два животна человекообразно. До да пупа муж и жена, а от пупа птица. Муж убок красив, персмий и влосы черны, а места же оба сосцы без глаз. Их же нарицают сладкопеснивые сирены. Слышав же их пение, человек, очь не пристанут поющие, весь пленяется мыслью и во след их шествуя умирает. Слышав же сия и до девятого часа, и парк же, и все люди, зрящи чудящиеся, и потом паки в реку Нил внедоша. физиолог домоскина студита. Это описание в целом восходит к тексту хроники, однако есть несколько интересных отличий. В переводе летописца Елинского и Римского сирены называются также вилами. Это южнославянский персонаж, близкий русалкам и нимфам. То есть приводится их аналог из славянского фольклора. Кроме того, сообщается, что все люди вышли смотреть на странную пару и даже как-то договорились, чтобы они не уходили. Пока все желающие не посмотрят. Собственно, в тексте не сказано, что дивные люди запели, но при их описании для читателя есть пояснение. У них сладкий голос, и они всех убивают. Убийство действительно состоялось, но необычным образом. Когда люди вошли вслед за сиренами вилами в реку, внезапно всплывший и выпрыгнувший крокодил напал на толпу. Далее следует подробное описание крокодила, совершенно не уступающего в чудовищности сиренам. Сказано, что он наполовину рыба, а его зубы напоминают пилы, и этими зубами он терзает всех, на кого гневается. Зеваки стали как раз жертвами его ярости. Получается, что в древности коварные речные существа со сладкими голосами и птичьими признаками переводятся скорее сиренами, а затем, в 17-18 веках, Их название колеблется между сирином и сиреной. В одной из рукописей в качестве иллюстрации к этому рассказу перерисован типичный сирин-птица с крыльями и короной, как на народных картинках. Правда, в руке он держит что-то вроде пера или пальмового листа, а не букет цветов. Составителя сборника не смущает, что такое существо должно было выйти из реки. Картинка в рукописи не всегда прямо соотносится с текстом. Чаще она абстрактна. Но важно, что образы пересекаются. И действительно, райский сирен, уже перебравшийся к этому времени из назидательных рассказов в лубок, тоже зачаровывает голосом. От этого вполне можно погибнуть или смертельно затосковать. Поэтому, кроме эдемских деревьев, многие сирины-птицы безусловно очень положительны. Вокруг сирена на лубочных картинках обычно есть пушка, потерявший сознание или погибший человек. И даже панорама военных действий против незваного гостя из рая. Скромный платочек Улиса